второй тайм. Как правильно говорится в песне, первый тайм мы уже отыграли. О втором информации чуть, но немножечко есть. Был у нас на курсе коренастый, глаза на выкате человечек, назовем его Митей Засохиным. Я не любил Митю. Я не взлюбил его еще с колхозной поры, когда он выбился в бригадиры, и сделалось у него звено морковных грузчиков, то есть нас. И Мити ходил в тельняшке, бушлат нараспашку, нагло позыркивал глазками и, конечно, командовал. За ним поторапливались три-четыре доверенных и допущенных к телу лица. Они, правда, не возмущались синхронно, зато укоризненно молчали, взирая на нас, бездельников. Потом, после колхоза, он переоделся в белые одежды и растворился в медицинском столпотворении. И вот оказалось, что у Мити уже на четвертом курсе случился досадный и непонятный психический эпизод. Потом было еще два. А на третий уже сейчас пригласили специальную бригаду магистров. Разговор подслушивал мой друг со скорой, попросил его соединить с тем, кто поедет, чтобы рассказать предысторию поподробнее. После доктор отзванивается да, прогресс на лицо. Такие подвижки, такая динамика. Далеко продвинулся. Снял со стены крест и сунул в рот, и встал посреди комнаты, разведя руки и ноги. Дескать, он принимает космические предохранительные сигналы. А до того ничего, работал себе, врачевал. Теперь уж все. Не то чтобы... Но что-то кольнуло. Правда, апельсины не повезу.